Глава 80 Прошли мимо целого ряда картин испанской школы. Капитан умилялся перед потемневшим Прометеем Хозеридеры. Несколько раз переменял места, указывал Глафире Семеновне на достоинство картины, сбивался с русского языка на испанский и говорил без конца, забывая, что она не понимает его речи. Но она... Желая угодить капитану и, чтобы не показаться невежественной, делала ведь что понимает его речи, восклицала. Ах, какая прелесть! Ах, как это живо. Чего тут прелесть? Краски выленили, закончена, она прелесть! проговорил Николай Иванович, зевая. Веласкес де сильно! торжественно поднял руку капитан перед портретом короля Филиппа IV. Вы посмотрите, мадам, какой экспрессия! Да — Да-да-да! — шептала Глафира Семеновна. — Хозе Леонардо! — остановился капитан перед военной картиной этого художника и даже схватил Глафиру Семеновну за руку повыше кисти. — Восторг! — прошептала та, закатывая глазки. Но муж ее уже окончательно скучал, торопил спутников и говорил «Не застаивайтесь, не застаивайтесь! Хорошенького понемножку!» Когда же начались картины Мурилью, то он на них уж не смотрел, а стал наблюдать за работой какой-то молоденькой копировальщицы в кокетливо надетой красно-испанской фуражечке, пришпиленной к косе бронзовой шпагой. Начались картины итальянской школы. Капитан начал читать Глафире Семеновне чуть не лекцию об этой школе. — Итальянская схола имеет много делений, — мадам Иванов, — говорил он, заглядывая в каталог. — Схола от Венеция, схола от Флоренца, схола от Болонья, схола от Неаполи, схола от Парма и схола от Ром. — Про какой такой Ром, вы ей рассказываете, капитан? — повернулся к ним Николай Иванович. — Разве Ром — испанское вино? Ведь Ром, кажется, ямайский, ямайка. — Чего ты суешься? «Чего ты ввязываешься в разговор, не узнав, в чем дело?» Накинулась на мужа Глафира Семеновна. «Разве у нас о вине речь? Только конфузишь меня перед капитаном». «Однако я слышал, что капитан в разговоре про ром упомянул». Капитан ошибся. Нужно было сказать по-русски «Рим», а он сказал по-французски «Ром». «Да, да, да, Рим-то ведь...» по-французски «Ромом» называется. Стал быть, я правильно слышал слово «ром». Ну, пардон, что не в точку. Пошли картины Тициана, Леонардо да Винчи. «Рафаэль Санцио!» — воскликнул капитан. «Да-да, Рафаэль, я много слышала» подхватила Глафира Семеновна, смотря больше на самого капитана, чем на картины. К двум картинам Рафаэля «Святое семейство» и подойти близко было невозможно. Их загораживали целые городки художников-копировальщиков с их мольбертами, табуретами, ящиками красок. Как пики мелькали муштабели, как военные щиты выставлялись палитры. Приходилось или протискиваться между художниками, или смотреть на картины издали. Николай Иванович взглянул на одну из картин «Святое семейство» и сказал. «Картина знакомая. Я ее сколько раз у нас в Петербурге видел». «Да ведь то в снимках, в копиях. А это настоящее, оригинал». «Краски полиняли». Проговорил супруг, чтоб что-нибудь сказать. Капитан стоял около Глафиры Семеновны и, любуясь картиной, разъяснял: Нет цена на эта картина. Никакие деньги, ни за какие деньги сделать оценка невозможно. Нет цена. Понимаю, понимаю, конечно же, это драгоценность. Николай Иванович подошел к жене, подмигнул ей и произнес. «Недовольно ли? Не пора ли на воздушок?» «Как пора? Надо все осмотреть! Все-все!» Возвысила она голос и умильно взглянула на капитана, как бы ожидая от него одобрения своим словам. «Нет, я к тому, что ведь...» Остальное можно осмотреть и завтра. А теперь лучше в какой-нибудь Капернаум прокатиться перед обедом. Нет, — Нет-нет, мы должны осмотреть все, не правда ли, капитан? Тот пожал плечами. — Ну, тогда вы смотрите, что вам интересно, а я присяду и отдохну. — сказал Николай Иванович и опустился на триповый диван. Кончилась картинами Луки и Жердано итальянская школа и начались голландская с Рембрандтом и, наконец, фламандская. Пошли картины Рубинса, Ван Дика. Капитан, оставшись один с Глафирой Семеновной, бросил на нее свой томный взгляд и прошептал «Ваш муж, Господин Иванов есть большой прозаик. Да. Он немножко того. Он философ. Нет, не то. Как бы вам сказать, он... Он... Он, он материалист. Вот что он. Си-си. Материалист, прозаик. Но не... не мадам Иванов. У нас характеры разные. Мы часто не сходимся характерами. — Ви — другой женщин, мадам. Капитан бросил на нее второй томный взгляд. Она вспыхнула и отвечала. — Я люблю поэзию, я люблю художество. — Си, си, сеньора, вы имеете много сентимент, много, как это, вы хотите сказать, чувств? Я женщина, а он мужчина. Чувств, чувств, си, сеньора, много, много чувств. Капитан схватил ее за руку и крепко пожал ее руку. Она уже пылала, как мака, в цвет, и говорила, — полноте, полните, что вы, я лублу такой дам, но ваш муж... Мой муж хороший человек, но он именно прозаик. И бывает иногда грубоват. Начала выгораживать глафиры Семеновна мужа, а сама думала. Нет сомнений, что капитан начинает ухаживать за мною. Но неужели я могу нравиться ему? С этой несчастной укушенной губой шли Рембрандт и Ван Дики, но Глафира Семеновна хоть и смотрела на произведение их кистей, но мало что видела. Она думала о капитане, о своей губе. Мысли путались. «Впрочем, что ж губа? Губа ведь это временно!» — мелькала у нее в голове. «Завтра опухоль будет меньше, а послезавтра и совсем исчезнет». Капитан все это очень хорошо понимает. Он бывал в Японии, в Китае. Но какой прекрасный человек! Какой его нежный голос! А глаза, глаза, прямо можно сказать, огненные. И брюнет, брюнет, как вороново крыло! Она прикрыла свою губу носовым платком и с восторгом посмотрела на капитана — «Прелесть, что за мужчина!» — сказала она себе мысленно и тяжело вздохнула. Вздохнул и капитан. Фламандская школа кончилась. Начались картины старинных немецких художников и французских. «Немецкий, школа, а там французский», — сказал капитан, — — Слишком много впечатлений, слишком, э, — говорила Глафира Семеновна. — Я устала, и много у меня как-то мелькает. Она сделала жест перед глазами. — Там еще скульптюр, — произнес капитан, указывая в пространство. — Нет, скульптуру уж можно посмотреть завтра, а теперь осмотрим наскоро картины и поедем куда-нибудь в другое место. Видите, какой у меня муж? Ему скучно. — «О, муж! Ваш муж!» Капитан покачал головой. Они осмотрели наскоро картины и подошли к Николаю Ивановичу. Тот сидел на диване с открытым ртом и посапывал. Он спал. «Боже мой! Вот варвар-то!» — проговорила Глафира Семеновна, разбудила его и сказала... Как тебе не стыдно спать в таком месте, срамник? Вставай. Мы все осмотрели, кончили. Поедем куда-нибудь. Куда ты хотел? Супруг поднялся с дивана и, щирясь на свет, произнес. Стамил маленько. Уж вы извините, капитан. Сегодня рано встали. Ездили в ваш собор, в катедраль. Они направились к выходу. Капитан подал Глафире Семеновне руку. Николай Иванович шел сзади них и позевывал.